Глава седьмая. Ложь. В лагере Западной армии царило приподнятое настроение. Сборы перед очередным походом сопровождались подготовкой к праздничному пиру в честь победы над старым врагом. Пир во время чумы был устроен Эне ради того, чтобы отвлечь своих людей от ненужных мыслей, а провианте, погибших товарищах и очередном долгом переходе. Уже завтра они выдвинутся к морю, минуя луга, реки, леса и холмы. По плану нужно было постараться достичь побережья в течение месяца. Однако, как оно будет на самом деле, сложно было представить даже ей, женщине, прожившей на этом свете более четырех веков. Визит стражниц в шатер Олега с требованием проследить за ними вызвал на лице мужчины опасения и тревогу. Не так давно он взял с Катарины слово, что та больше не будет рисковать собственной жизнью понапрасну. И сейчас, когда его вели вдоль лагеря под пристальным взглядом всех собравшихся здесь зверолюдок, на сердце от чего то было крайне неспокойно. — Что происходит? Куда меня ведут? — поинтересовался мужчина, на что сопровождавшая его львица, лишь хмыкнув, буркнула что-то, Скоро сам все узнаешь. Приподнятое настроение в стане врага и эти голодные, жаждущие развлечения глаза не предвещали чего-то хорошего, с каждым шагом вызывая в голове мужчины очередной приступ нервозности и тревоги. Они двигались достаточно долго, вдоль малых и больших шатров, спальных мешков и обычных, устеленных на земле трепичных лежанок. Возы забивались бочками. Приводилось в порядок оружие и обмундирование. Собирались разложенные кучами деревянные коробки и бочки со всякой всячиной. То и дело под конвоем в разные стороны сновали закованные в цепи пленные и рабыни, косившиеся на своего бывшего господина. Состояние женщин оставляло желать лучшего. Однако сделать с этим мужчина ничего не мог. «Осторожно!» вырвал олега из размышлений и выкрик откуда то сбоку из за переломавшегося пополам колеса телега опрокинула воз с несколькими тюками соломы сложенной вертикально мощный удар етаганом одной из стражниц распорол скрепленный сток словно подушку с перьями вторым ударом плоской части клинка откинув его куда то в сторону эй малохольные совсем уже охренели не видите кто идет Со всей злобой заорала одна из конвоирш. «Простите, простите, я сейчас все уберу!» Подлетев к стражницам и рухнув им в ноги, запричитала женщина в плаще. «Вот же! Еще бы немного, и будущему мужу госпожи Леоны. «И что бы со мной случилось? Соломой бы отцарапался. Видя, с каким пренебрежением тигрицы говорят со своими же, фыркнул мужчина. «Простите, господин, простите!» Руки женщины коснулись сапога мужчины, после чего мощный удар ноги обрушился на ее спину. «А ну-ка, корявки свои от него убрала!» Второй удар сопровождающий пришелся женщине в голову. Ощутив нечто странное, только что оказавшееся в его сапоге, Олег по-новому взглянул на спрятанную под плащом женщину. «Тупая чернь!» «Надеюсь, поняла, за что получила?» Приподняв за шкирку женщину, спросила конвоирша. «Поняла, поняла!» Отползая в сторону, чтобы не пропустить очередной пинок, затараторила незнакомка. Где-то неподалеку раздались звуки горна, а после взорвалась эвациями публика. «Опаздываем!» Шикнув, толкнула в спину задумавшегося Олега стражница, шедшая до этого позади созданная на скорую руку арена из поднятых магией каменных плит и деревянных досок, служивших чем-то вроде скамеек, бурно приветствовала свою госпожу и спасительницу Верховную Мать, сделавшую то, что до этого еще не удавалось ни одной налетчице, а именно, взяла под контроль западные врата. Ее пламенная речь была долгой и страстной. Каждое ее слово вызывала возгласы поддержки и одобрения со стороны толпы зверолюдок и примкнувших к ним людей. На этом объявляю первые западные игры открытыми, поднять бокалы! – отдала приказ Эне, после чего все собравшиеся несколько тысяч воительниц повскакивали со своих мест. До дна за нашу победу! – а прокинув бокал, произнесла верховная мать. Повторив за своей госпожой и осушив кубки, трибуны вновь разразились овациями и вскриками. Заняв место где-то на три-четыре ряда ниже говорившей полуэльфийки, удобно разместившейся на специально возведенном для нее балконе, возвышавшемся над трибунами, Олег принялся оценивать собравшуюся публику и их культурные мероприятия. Строители были из магов никудышные. Планировка возведенного имя амфитеатра сразу бросилась в глаза своей убогостью. А вот воины, сцепившиеся внизу женщины, одна из которых была рода Тирк, а другая — клана ледяных Ай, используя магию и затупленные клинки, пыталась уложить друг друга на лопатки. Следующим была стрельба из лука по движущимся мишеням, чем-то напоминавшим некие движущиеся в произвольном направлении, сгустки энергии. В дуэли стрелков победило странное создание с длинными ушами, как у типичных эльфов, о которых мужчина читал в книгах, и нетипичным для их вида черным длинным хвостом. Далее вновь сражение, но в этот раз с применением одной лишь физической силы, без клинков и брони. Поначалу пытавшиеся завалить друг друга женщины под свист и улюлюканье превратили свой поединок в обычный мордобой, что счастливая толпа с радостью поддержала. Нервно поглядывая на свою обувь и окружающую его стражу, Олег смог разглядеть торчащий из сапога клочок бумаги, наровивший вот-вот вывалиться из незамысловатого укрытия. Выждав, когда стражницы отвлекутся, мужчина едва заметно протолкнул послание чуть глубже в голенище, чем и привлек зоркий и резкий взгляд одной из конвоирш. «Камешек попал!» Строя из себя дурачка, заявил парень, на что тигрица, лишь фыркнув что-то нечленораздельное, вновь перевела взгляд на арену. День постепенно сдавал позиции вечеру, грозившему в скором времени перейти на сторону ночи. Вдоль всей арены зажглись десятки магических огоньков, приятным теплым светом, разгонявших мрак и холод. «А сейчас время главного представления!» заявила кентаврия, взявшая на себя роль ведущей после победы в кавалерийском поединке. «Все мы наслышаны о гордости и силе ламийской непобедимой армии!» Сделав ударение на последних двух словах, четырехногое вызвала смех и свист с трибун. Однако вот же потеха! Великие и могучие развалились на куски, а их непобедимая императрица стала кормом для насекомых и волков. Достойный финал для недостойного топтать этот мир человека. «Закрой свой рот!» Прерывая гогот и шум толпы, донеслось с трибун. Вскочившего на ноги Олега держали сразу две воительницы. Злоба и гнев переполняли сердце мужчины. Они не имеют права оскорблять ее, позабыв обо всем, думал мужчина. — Хо! А вот и наш специально приглашенный гость. Знакомьтесь, великий полководец, жак из дома черной воды стратег и отменный воин рискнувший кинуть вызов самой леоне дочери одной из самых знаменитых тирк и вновь хохот прокатился по рядам занимавшая почетное место возле командующей леона понимала чувства жака да и к тому же виной происходящему спектаклю были ее не до конца честные слова которые верховная мать приняла слишком близко к сердцу. «Госпожа Эне, прошу вас, прекратите позорить этого мальчика. Он все же мой будущий муж!» требовательно обратилась к правительнице Тигрица. «Мелкая засранка! Забыла, с кем разговариваешь? Следи за своим тоном!» злобно возразила командующая Третьей армией Тирара. «К тому же...» Ты сама хотела преподать ему урок, в дополнение к словам своей коллеги сказала Аса. Урок это да, но у меня и в мыслях не было бесчестить имена усопших и погибших на войне! вновь возразила Леона. Дитя, я сама решу, как и с кем мне поступать. Холодно отозвалась Мариме. А сейчас ступай! Время твоего поединка пришло. Как вам будет угодно, усмирив разыгравшуюся гордость, протянула девушка. Все мы и без того наслышаны о ваших великих подвигах и коварстве ламийских командующих. К тому же, не так давно мне посчастливилось стать свидетельницей интересного разговора, как данный юноша глумясь над силой наследников Тиргир, бросил одной из них вызов. От слов кентаврии по трибунам прокатилась волна возмущения и недовольства. Вы только представьте, эти восточные мужчины совсем страх потеряли. Средь расфуфыренных и разряженных ламейских баб, помешанных на своей красоте, «Видать, успели позабыть, как выглядят и чего на самом деле стоят настоящие женщины». «Когда, интересно, я такое говорил?» Следуя вниз по трибуне вслед за своими конвоиршами, думал мужчина, понимая, к чему все идет. На арену ступили двое, парень и девушка, оба одного возраста, похожего телосложения в руках обоих по затупленному полуторнику. Никакой брони, щитов и магии. Так должно было быть. Но плетения, сковывающие жаром тело Олега при каждом рывке, были явно не в его пользу. К тому же некая печать каждый раз грозила выбить из головы мужчины сознание при попытке воспользоваться касанием богини. Предстоящий бой Грозил стать настоящим избиением и позором, которого мужчина не боялся. Все, чего он сейчас хотел, — это пройти мимо той худощавой девчонки, стоявшей на его пути, и дать в морду зазнавшейся кентаврии, посмевшей оскорбить его императрицу. «Этот нахал посмел оскорбить свою будущую жену, прекрасную Леону!» Указав пальцем настоящую перед парнем девушку, произнесла четырехногое. «Пришло время платить по счетам!» Гонг оповестил всех собравшихся и участников о начале поединка. «Прости!» — едва слышно произнесла Леона. Девушка, подняв клинок, уверенным шагом направилась в сторону Олега.